Глава вторая. На утро Эдмунд первым делом постарался увидеться с отцом наедине и честно рассказал ему обо всей театральной затее, защищая себя лишь настолько, насколько, как он понимал теперь, в более трезвую минуту, того заслуживали его побуждения, и признавая с полной искренностью, что его уступка, хотя и вызванная соображениями справедливости, сопровождалась такой личной заинтересованностью, что делало его суждение весьма сомнительным». Обвиняя себя самого, он старался ни о ком другом не сказать ничего дурного, но лишь говоря о поведении одной, не должен был защищать ее или преуменьшать ее вину. «Все мы в той или иной мере виноваты», — говорил он, — «все, за исключением Фани. Фани единственная судила верно и во всем была последовательна». В сердце своем она от начала и до конца упорно не принимала эту затею. Она неизменно думала о нашем долге перед вами. Вы увидите, Фани такова, какое вы желали бы ее видеть. Сэр Томас ощутил всю неуместность их затеи в столь неподходящем обществе и в столь неподходящее время стою силой, какую только и мог ждать от него сын. Он и вправду был слишком взволнован, чтобы много говорить. Он пожал руку Эдмунду и порешил, что едва дом будет очищен от последней малости, наталкивающей на мысли о театре и приведен в прежний вид, он постарается отбросить неприятные впечатления и как можно скорее забыть обо всем, как забыли его самого. Он не стал выражать неудовольствие другим своим детям. Ему хотелось верить, что они чувствуют свою ошибку, а не заниматься дознанием, рискуя убедиться в противном. Уже одно то, что всему положен конец, и стерты все следы приготовлений, послужит достаточным укором. Был, однако же, в доме человек, кому он хотел дать понятие о своих чувствах не только через свое поведение. Как было не намекнуть миссис Норрис об обманутой надежде, что ее совет мог бы воспрепятствовать тому, чего она, конечно же, никак не одобряла. Затевая эту постановку молодежь действовала весьма легкомысленно им и самим следовало быть благоразумнее, но они молоды и за исключением эдмунда пожалуй, все натуры неустойчивое и потому для него тем неожиданнее, что она участвовала в их необдуманных действиях и поддерживала их рискованное развлечение куда более определенно, чем заслуживали подобные действия и подобные развлечения. Миссис Норрис была несколько смущена и чуть ли не лишилась дара речи, чего с ней во всю ее жизнь не случалось, ибо ей стыдно было сказать, что она вовсе не видела того неприличия, которое так бросалось в глаза сэру Томасу, и она ни не призналась бы, что ее влияние недостаточное, и к ее словам навряд ли прислушались бы». Ей только и оставалось сейчас по возможности скорее перевести разговор и направить мысли сэра Томаса в иное, более радостное русло. Она могла обиняком сказать о многом, что послужило бы к ее чести, ведь она так неусыпно пеклась о пользе и покое его семьи могла помянуть о неизменном своем усердии и о многих жертвах, вроде поспешных хождений и неожиданных отлучек от своего очага и несчетных тонких намеков леди Бертрам и Эдмунду, касательно их излишней доверчивости и недостаточной бережливости, чем она всегда способствовала весьма значительной экономии и уличению недобросовестных слуг. Но главная ее заслуга, конечно же, связана с Озертоном. Ее величайшая опора и слава заключались в том, что она сумела упрочить знакомство с рашутами. Тут она была неуязвима. Это полностью ее заслуга, что восхищение мистера Рашуута Марии было доведено до хотя каких-то практических шагов. Ежели бы я сидела сложа руки и не поставила себе целью быть представленной его матери, а потом не убедила бы сестру первой нанести ей визит, вот не сойти мне с места, ничего бы из этого не получилось, потому как мистер Рашут из тех милых, скромных, молодых людей, коих надобно основательно подбадривать. И ежели бы мы ничего не предпринимали, тут довольны девиц, которые на него охотились». Но я сделала все возможное и невозможное. Я готова была перевернуть небо и землю, чтобы уговорить сестру. И, наконец, уговорила. Расстояние до Созертона вам известно. Было это посреди зимы и дороги, почти что не проезжие, Но все же я ее уговорила. Я знаю, сколь велико, сколь по справедливости велико ваше влияние на леди Бертрам и ее детей. И тем более огорчен, что оно не было употреблено на «любезнейший сэр Томас». Видели бы вы, каковы в тот день были дороги. Я уж думала, нам нипочем по ним не проехать. Хотя запряжены были, разумеется, четыре лошади. И из великой своей любви и доброты нас повез бедняга старый кучер. Хотя едва мог усидеть на козлах по причине ревматизма, который я врачевала с самого Михайлова дня. В конце концов, я его вылечила, но всю зиму он был очень плох. А день был такой, что прежде чем выехать, я не могла не подняться к нему в комнату, чтобы посоветовать ему не рисковать. Прихожу, а он надевает парик. Но я ему и говорю «Кучер!» «Лучше вам не ездить. Ваша госпожа и я будем в полной безопасности. Вы ведь знаете, какой надежный малый Стивен, и Чарльз теперь уж так часто управляет передними, что, конечно же, можно ничего не бояться». Однако ж в скорости мне стало ясно, что ничего из этого не выйдет. Он порешил ехать. А так как я терпеть не могу, надоедать нас да настырничать, я более ничего не сказала. Но при каждом толчке... У меня за него сердце кровью обливалось. А когда мы выехали на ухабистые дороги вокруг стока, а там на камнях снег да иней, это уж было хуже не придумаешь. И я из-за него вовсе и страдалась. А еще бедняжки-лошади. Видеть, как они тянут из последних сил. Вы ведь знаете, я всегда душой болею за лошадей. И вот, подъезжаем мы к подножью сент холма. И как вы думаете, что я сделала? Вы станете надо мной смеяться. Но я вышла из кареты и пошла пешком. Право слово. Наверное, это не больно им помогло? А все же не могла я сидеть в свое удовольствие. А чтобы благородные животные надрывались, я ужасно простыла. Но это меня не заботило. Цель моя была достигнута. Визит состоялся. Надеюсь, мы всегда будем почитать это знакомство достойным тех трудов, коих оно потребовало. Изысканностью манер мистер Рашут не отличается, но вчера вечером я был доволен его мнением об одном предмете. Решительным предпочтением, которое он отдает спокойному семейному времяпрепровождению перед шумом и суетой актерства. Похоже, его чувства именно таковы, как только и можно желать. «Воистину так, и чем ближе вы его узнаете, тем более он будет вам нравиться. Он ничем особливо не блещет, но у него тысячи прекрасных свойств. И он так склонен смотреть на вас снизу вверх, что меня из-за этого совсем засмеяли, поскольку все полагают это делом моих рук». «Право слово, миссис Норрис», — говорит вчера миссис Грант. «Будь мистер Рашут вашим родным сыном, он бы и тогда не мог питать к сэру Томасу большее уважение!» Сбитый с толку ее увертками, обезоруженный лестью, сэр Томас отказался от своего намерения и вынужден был остаться при убеждении, что когда на карту поставлено нынешнее удовольствие тех, кого она любит, ее рассудительность иной раз отступает пред ее добротою. В то утро у него было множество дел. Беседы с Эдмундом и с миссис Норрис заняли лишь малую его часть. Надобно было вновь окунуться во все привычные заботы своей мэнсфилдской жизни, встретиться с управляющим и дворецким, выслушать их доклады и проверить счета, а в промежутках между делами наведаться в конюшни и в парк и на ближние поля. Но деятельный, И методически он не только управился со всем этим еще до того, как вновь занял свое место главы дома за обедом, а еще и распорядился, чтобы плотник разобрал то, что так недавно возводил в бильярдный, и отпустил декоратора достаточно да долго, чтоб оправдать приятную уверенность, что тот окажется уж никак не ближе Нортгемптона. Декоратор отбыл, успев испортить только пол в одной комнате, погубить все конюховые губки и превратить пятерых младших слуг в недовольных бездельников. И сэр Том испытал надежду, что еще одного-двух дней будет довольно, чтобы стереть все внешние следы того, что тут натворили, вплоть до уничтожения всех непереплетенных экземпляров обетов любви, ибо каждый, попадавшийся ему на глаза, он сжигал. Мистер Йейтс уже начал понимать намерения сэра Томаса, хотя по-прежнему был далек от понимания их причины. И он, и его друг, взявши ружья, почти на все утро ушли из дому, и Том воспользовался случаем объяснить ему с подобающими извинениями за странности отца, чего теперь надо ожидать. Йейтс, разумеется, был глубоко уязвлён. Второй раз разочароваться на один и тот же манер — это уж чересчур жестокое невезение. И он вознегодовал, что, не будь это неучтиво по отношению к другу и к его младшей сестре, он бы уж, наверное, раскритиковал баронета за его нелепое действие и постарался бы его несколько урезонить. Он был твердо в том уверен, пока они ходили по Мэнсфилдскому лесу и всю дорогу домой но когда все они сидели за одним столом, что-то он такое увидел в сэре Томасе, из-за чего счел более разумным предоставить ему действовать по-своему и, почитая его действия глупостью, не перечить. Он и прежде знавал несговорчивых отцов и часто сталкивался с неудобствами, которые они причиняют но ни разу на своем веку не встречал подобного человека, столь непостижимо нравственного, столь постыдно-деспотического, как сэр Томас. Его можно терпеть единственно ради его детей. И пусть благодарит свою красавицу дочь Джулию за то, что мистер Йейтс все-таки намерен остаться под его крышей еще несколько дней. Вечер прошел, по видимости, спокойно, хотя почти у каждого на душе кошки скребли. Дочери по просьбе сэра Томаса музицировали, и музыка помогла скрыть недостаток истинной гармонии. Мария была в большом волнении. Она полагала совершенно очевидным, что теперь Крофорд должен, не теряя времени, объявить о своих намерениях, и ее тревожило, если даже один день проходил, никак не приближая ее к цели. Все утро она его ждала, и весь вечер еще не теряла надежды его дождаться. Рашут уехал рано, спеша принести в Созертон важное известие о возвращении сэра Томаса. И Мария горячо надеялась, что вот-вот все прояснится, и он будет навсегда избавлен от труда приезжать сюда снова. Но из пастората никого не было видно, ни единой души, и никаких вестей не поступало за исключением любезной записочки от миссис Грант к леди Бертрам, которой она поздравила ее с приездом сэра Томаса и осведомлялась о его здоровье. Впервые за много-много недель эти две семьи весь день были полностью разделены. С самого начала августа не проходило дня, чтобы они так или иначе не встретились. Грустный это был день и тревожный. И завтрашний день, хотя и по-иному, был тоже несчастливый. Вслед за несколькими минутами лихорадочной радости наступили долгие часы жгучего страдания. Генри Крофорд снова был в доме. Он пришел вместе с доктором Грантом, который жаждал засвидетельствовать свое почтение сэру Томасу, и в довольно ранний час их ввели в малую гостиную, где находилась большая часть семьи. В скорости появился сэр Томас, и Мария с восторгом и волнением смотрела, как представляют ее отцу человека, которого она любит. Чувство ее трудно описать. И столь же трудно описать, каковы были они несколько минут спустя, когда Генри Крофорд, который сидел между нею и Томом, в полголоса спросил последнего, собираются ли они вернуться к спектаклю после теперешнего счастливого перерыва. Тут он учтиво поглядел в сторону сэра Томаса, потому что в этом случае он сочтет своим долгом воротиться в Мэнсфилд в любое время, когда потребуется общество. Он уезжает немедля, поскольку должен безотлагательно встретиться в бате со своим дядюшкой. Но если есть какая-то надежда на возобновление обетов любви, он будет полагать себя решительно связанным, отбросит все прочие обязательства и твердо договорится с дядюшкой, что он явится сюда, как только в том возникнет надобность. Из-за его отсутствия спектакль не должен погибнуть. «Из любого места Англии, где бы я ни был, из Бата, Норфолка, Лондона, Йорка...» я тут же явлюсь по первому зову». Хорошо, что в эту минуту должен был отвечать Том, а не его сестра. Ему ничего не стоило тотчас сказать. «Мне жаль, что вы уезжаете, но что до пьесы, с нею покончено, совершенно и безвозвратно». И он многозначительно посмотрел на отца. «Вчера был отослан декоратор, и завтра от театра мало что останется. Я с самого начала знал» как это будет. Для бата еще рано, там вы никого не застанете. Это примерно дядюшки на обычное время. Когда вы думаете ехать? Вероятно, сегодня буду уже не ближе к Бенбери. Чьими конюшнями вы пользуетесь в бате? Был следующий вопрос, и пока они об этом беседовали, Мария у которой не было недостатка ни в гордости, ни в решительности, готовилась с завидным спокойствием вынести свою долю беседы с Генри Крофордом. К ней он в скорости обратился и повторил многое из того, что уже сказал, лишь несколько мягче и при том яснее выражая свое сожаление. Но что толку от его выражения и тона? Он уезжает, а если уезжает и не по собственной воле, Он по собственной воле намерен оставаться вдали, ибо, исключая то, что можно счесть его долгом пред дядюшкой, все остальные обязательства зависят единственно от его желания. Он может сколько угодно говорить о необходимости, но ей известна его независимость. Рука, которая так прижимала ее руку к своему сердцу, теперь и рука, и сердце равно пребывают в покое. Внутренняя сила поддерживала Марию, но душа была жестоко уязвлена. Ей недолго пришлось терпеть то, что поднималось в ней, когда она слушала его слова, которые противоречили его поступкам. Или скрывать смятение чувств за необходимой сдержанностью, ведь обыкновенная воспитанность требовала, чтобы он немного спустя перенес свое внимание на других. И прощальный визит каким было затем провозглашено это посещение, оказался весьма недолг. Он отбыл. В последний раз коснулся ее руки, отвесил последний общий поклон. Теперь сразу же можно будет вкусить все, что способно дать уединение. Генри Крофорд отбыл. Отбыл из их дому и в ближайшие два часа из постората. Итак, Конец всем надеждам, которые его себелюбивая суетность внушила Марии и Джулии Бертром. Джулия могла радоваться, что он отбыл. Его присутствие уже становилось ей ненавистно. И раз Марии он не достался, никакой иной мести ей уже не надобно. Она не желала, чтобы к его бегству прибавилось еще и разоблачение. Генри Крофорд отбыл. Теперь сестру можно даже пожалеть. Фанни возрадовалась от происшедшего куда более чистой радостью. Она услышала новость за обедом и благословила ее. Все прочие поминали об этом с сожалением, отдавая дань достоинствам Крофорда, каждый в меру своих чувств. От слишком пристрастного, искреннего уважения Эдмунда до безразличия его матери, равнодушно произносящей заученные слова. Тетушка Норрис, наконец, задумалась и подивилась, что его влюблённость в Джулию кончилась ничем и готова была испугаться собственной нерадивости, из-за кое недостаточно способствовала счастливой развязке. Но когда столько забот, где ж тут успеешь исполнить всё задуманное даже и при её расторопности? Ещё через день-другой отбыл и мистер Йейтс. Вот в чем отъезде был крайне заинтересован сэр Томас. Когда жаждешь остаться наедине со своим семейством, тяготишься присутствием постороннего и получше мистера Ейца. А он, незначительный и самоуверенный, праздный и расточительный, обременял до крайности. Сам по себе утомительный, он в качестве друга Тома и поклонника Джулии оказался непереносим. Сэру Томасу было вовсе безразлично, уедет или останется мистер Крофорд. Но, сопровождая мистера Йейтса до дверей, он желал ему всяческого благополучия и доброго пути с искренним удовлетворением. Мистер Йейтс видел собственными глазами, как пришел конец всем театральным приготовлениям в Мэнсфилде, как было убрано все, что имело касательство к спектаклю. Он покинул усадьбу, когда она вновь обрела всю свойственную ей умеренность. И, выпроваживая его, сэр Томас надеялся, что расстается с наихудшей принадлежностью этой затеи. И при том с последней, которая неизбежно напоминала бы о ее недавнем существовании. Тетушка Норрис ухитрилась убрать с его глаз один предмет, который мог бы его огорчить. Занавес шитьем которого она заправляла, с таким талантом и успехом отправился с ней в ее коттедж, где, надо же так случиться, у ней как раз была надобность в зеленом сукне.